Двойной капкан Вы задумывались о том, почему у хороших родителей бывают очень плохие дети, хотя мама и папа учили их быть честными, добрыми и послушными, как все нормальные родители. Что такое короткое замыкание головного мозга и чем опасны ловушки и капканы, которые расставляют родители? Как двойные послания разрушают жизнь и здоровье ребенка? Когда мы говорим, что ребенка сглазили, мы признаем, что это реакция его центральной нервной системы на противоречивое послание. Существует даже обычай. Если чужой человек похвалил ребенка восторженно, родственники могут заставить в ребенка плюнуть. С точки зрения двойного послания это вполне понятное требование привести в соответствие завистливые мысли и действия. Никакой двусмысленности «позавидовал», «возненавидел», «плюнул». Мозг может воспринять это, ему все понятно, хотя и неприятно, но короткое замыкание не происходит. Как во всем этом разобраться и вырастить ребенка здоровым и счастливым? Давайте искать ответы на важные вопросы вместе. К молодому человеку в больницу пришла его мать. Больница была психиатрической, а юноша был психически болен, но уже шел на поправку. При их встрече присутствовал доктор. Надо было наблюдать за пациентом, мало ли что. И вот разыгралась трогательная сцена. Мама протянула руки для объятия и мягко упрекнула сына, что он не рад ее видеть, совсем не выражает чувств. Сын потянулся обнять маму, но она быстро убрала руки и добродушно сказала, «Ну что ты лезешь обниматься сразу? Давай поговорим о твоем самочувствии. Надеюсь, тебе лучше?» Сын стал рассказывать, что ему гораздо лучше, но мама не слушала и говорила о своем, задавая новые вопросы. Сын начинал на них отвечать, а мама переводила разговор на другое. В конце концов, у юноши произошел припадок буйства, и его уволокли в палату, чтобы продолжить лечение. А доктор понял, почему молодой человек сошел с ума. За время визита мамы он и сам не раз был близок к помешательству. Настолько противоречивыми были речи и жесты дамы, как и на что реагировать оставалось неясным. И на любую реакцию следовало наказание, обида и мягкий упрек. Как говорится, куда ни кинь, всюду клин. Если учесть, что сын с рождения жил в такой атмосфере, неудивительно, что он в конце концов с ума сошел. Такую обстановку в семье называют шизофреногенной. Она является одной из причин шизофрении, которую в старые времена так и называли – раздвоение личности. У двойного послания, описанного Грегори Бейтсоном, есть много названий в психологии, и все эти названия угрожающие и тревожные – двойной капкан, двойная ловушка и так далее. Попав в такую ситуацию, человек довольно быстро или заболевает психически – или устраивает бунт, или теряет волю к сопротивлению и погружается в психологическое рабство, в полное оцепенение и гипнотическое состояние. И в этом нет ничего удивительного. Мозг получает два диаметрально противоположных приказа одновременно. За выполнение или невыполнение указания неизбежно следует наказание. Ошибочно думать, что двойное послание — Это просто противоречивый приказ вроде «стой там, иди сюда». Это слишком просто. Двойное послание куда опаснее. Это два разных уровня коммуникации, два разных способа передачи информации. Например, «я бью тебя, потому что люблю и хочу вырастить хорошим человеком». Спорить с данным утверждением бессмысленно не только потому, что это может удвоить количество тумаков. У ребенка нет логических аргументов против каждой части двойного послания. Оно якобы продиктовано любовью, но пропитано злобой и оправдывает боль. И к телесному страданию присоединяется страдание душевное. Родители злобных тиранов и убийц их тоже воспитывали, и вряд ли с раннего детства учили совершать злодеяния, даже очень плохие родители этому не учат. Наоборот, учат доброму и вечному, избивая при этом до полусмерти, как маленького Гитлера. И честный богобоязненный отец бил его так, что Адольф терял сознание на несколько часов. При этом мальчика учили быть добрым и честным, и наказывали не за добрые слова и умыслы, а за дурные поступки, и все это делали из любви. Почти все будущие убийцы были жертвами жестокого обращения в детстве. Ну и что? У добрых людей тоже детство было несладким, с побоями и оскорблениями. Астронома Кеплера мать тоже избивала до полусмерти, когда напивалась до пьяна. Но в том-то и дело, мать колотила мальчика, просто срывая на нем зло. А вот родители Гитлера воспитывали своего отпрыска. Надо быть послушным и добрым. И с этими словами избивали до потери сознания. Двойное послание... Избиение, как выражение родительской любви, оказалось непереносимым для мозга. В результате произошло то, что произошло. Сатанист Кроули тоже был ребенком, мальчиком Алистером. Сыном очень добрых и богобоязненных родителей, они даже были членами какой-то секты. Отец проповедовал и раздавал религиозную литературу. Хорошие и честные были люди. А сын вырос ужасным человеком. И ничего удивительного в этом нет. Сохранились отрывки из бесед отца Кроули с теми, кого он наставлял на путь истины. Это ужасные отрывки, в которых все достижения человека обесцениваются, превращаются в ничто и постоянно упоминаются наказания и страшный суд, которые ждут всех. Все будут наказаны и очень жестоко, потому что Господь всех любит и зажарит на вечном пламени, тоже из любви. Как ведь обычно поступают любящие, не правда ли? Слушая отцовские проповеди, ребенок твердо решил держаться подальше от Господа и его странной любви и перешел, так сказать, в противоположный лагерь. Родителей проклял, после чего они по стечению обстоятельств умерли. Кроули завладел наследством и пустился во все тяжкие. Такого натворил и наделал, что даже не хочется рассказывать. Интересно, что у основателя сатанизма диагностировали шизофрению. Именно эта болезнь чаще всего становится следствием двойного послания. И это ответ на вопрос, почему у хороших родителей бывают очень-очень плохие дети. Хотя мама и папа учили их быть честными, добрыми и послушными, как все нормальные родители. Так один отец учил сына, никогда и никому не позволяя оскорблять тебя, гнида. Хорошее наставление, но выполнить его совершенно невозможно. Оскорбление уже прозвучало, и надо бы на его стерпеть. «Скорее бы ты вышла замуж, хотя кому ты нужна? Вряд ли найдется дурак, который на тебе женится». Указание на будущее одиночества, хотя это слова матери, которая любит свою дочь. Когда в головной мозг поступает противоречивое указание, в нем происходит короткое замыкание – а за невыполнение указания предусмотрено наказание. Лишение любви, отторжение, холодность, невнимание, изгнание. Наказаний много, а ребенок один, и так нуждается в любви и заботе. Он любит родителей, которые его убивают, расставляя повсюду капканы и ловушки. И не обязательно двойное послание происходит только на словах. Первая часть может быть вербальной, а вторая — это мимика, жестикуляция или поведение того, кто отдает приказ. Слова воспринимаются второй сигнальной системой, а остальные раздражители — первой, так что такое послание вызывает еще большие разрушения. «Надо быть честным при любых обстоятельствах», — говорит отец, и тут же просит сказать, что его нет дома, или лжет в глаза матери. «Я довольна твоим выступлением», говорит мать, всем своим видом добавляя «жалкое ничтожество, ты страшно меня разочаровал». «Я люблю тебя, иди спать», говорит мать, стараясь отделаться от ребенка, отталкивая его от себя. Или дедушка напивается, возвращаясь с собрания трезвенников, на котором произносил речи о вреде алкоголя. «Надо всех прощать», говорят жестокие и мстительные люди. «Надо быть честным», учит вор своих детей. В этом случае поведение человека противоречит его словам. И недаром Александр Сергеевич Пушкин так протестовал против издания мемуаров «Палача Сансона» в России. Лучшего примера двойного послания не найти. И осадок после чтения этой нравоучительной и сентиментальной книги остается на всю жизнь. Смыв кровь с рук и переодевшись, будем надеяться, Палач принимался морализировать, учить доброму и вечному с чувством сожаления, вспоминая тех, кого он пытал и казнил. Зная биографию автора и его личность, можно помешаться после чтения этих добродетельных рассуждений, в которых нет ничего циничного или злого, только хорошее, только человечное и гуманное. Но не только в семье с капканами и ловушками можно стать преступником, сатанистом или шизофреником. Двойные послания могут происходить и на политическом уровне, когда один указ противоречит другому. Мы будем поощрять развитие малого бизнеса. Налоги и штрафы для малого бизнеса должны возрасти. Мы дружим с этой великой страной. Отсталая обитель дикарей – наш враг. Чем больше двойных посланий в политике, тем ниже доверие к власти». И, возможно, тем больше в стране психически неуравновешенных людей, тем выше уровень агрессии и алкоголизации. Ведь как-то надо реагировать на это, но как – непонятно. Не всегда человек может сбежать и обрести свободу от противоречивых указаний, за невыполнение которых следует наказание. Этим двойное послание и характеризуется. Жертва находится в полной власти тех, кто ее мучает. А на войне… Двойное послание вовсе может стать причиной поражения и гибели даже сильной армии, ведь противоречивый и двусмысленный приказ куда опаснее, чем прямая атака врага. С этой точки зрения в понятии «с глаз нет ничего мистического. Это реакция центральной нервной системы на противоречивое послание, на разницу между вербальной и невербальной информацией. Особенно подвержены такому негативному влиянию дети. Ребенок Образец целостности. Если он любит, он любит целиком. Если восхищен, он восторженно восхищен. Если рад, то рад всей душой. И ребенок слышит добрые и ласковые слова, обращенные к нему, по хвалу. Какой хорошенький, просто куколка, а какой румяный, синеглазый. Действительно приятная информация. Но она полностью противоречит тому, что выражает взгляд. Чтоб ты лопнул и в результате возникает плохое самочувствие или нервный припадок. И даже несуеверные современные родители говорят друг другу тихонько «сглазили». Другого названия этому явлению в просторечии нет, а если выражаться научно, произошла реакция нервной системы на неконгруентную информацию, которая в принципе не может быть воспринята и усвоена мозгом. Мозг тоже может тошнить, ведь еще в Библии написано «Не ешь у завистливого, и яство его». Слова, может быть, и приятные, но невербальные реакции хозяина человек бессознательно воспринимает вместе со вкусным тортом или бокалом старого доброго вина. И в некоторых странах существует обычай. Если чужой человек похвалил ребенка восторженно, родственники могут заставить в ребенка плюнуть. С точки зрения двойного послания, это вполне понятное требование. Привести в соответствие завистливые мысли и действия. Никакой двусмысленности. Позавидовал, возненавидел, плюнул. Мозг может воспринять это. Ему все понятно, хотя и неприятно. Но короткого замыкания не происходит. На практике я столкнулась с двойным посланием, когда после празднования дня рождения заболела начальник отдела. Все было прекрасно, звучали лестные слова и приятные поздравления. И торт подчиненные подарили просто великолепный, сделанный на заказ с надписью «Поздравляем с 58-летием» коричневыми розами и крендельками из масляного крема. Красивый торт, ничего не скажешь. А дама всю ночь прорыдала, чувствуя себя старухой, которой пора на пенсию, и вспоминая крендельки из коричневого крема. Двойным посланием может стать сообщение с веселым смайликом, если это оскорбительное сообщение. Мало того, что автор написал гадость, унизил, оскорбил, обесценил, он еще и рожицу с улыбкой вставил, которая символизирует дружелюбие и юмор. Смысл сообщения один, а смысл смайлика совершенно противоположный. Поэтому не просто остается осадок от грубости или хамства, происходит реакция нервной системы, короткое замыкание, боль от капкана, в который мы случайно угодили или не случайно. Ведь история с парнем в сумасшедшем доме кончилась так. Он выздоровел. Его вылечило доброжелательное общение и простые понятные указания доктора. Никаких двойных посланий. А вот разговор с матерью ничего не дал. Она ничего не поняла. Якобы. Потому что доктор прекрасно видел, Ей было удобно иметь рядом с собой ненормального и зависимого сына-шизофреника, который был ее собственностью. Впрочем, важный вывод врач все-таки сделал. Последствия двойных ловушек и шизофреногенной обстановки можно устранить, можно вылечить человека даже от психического расстройства, если он будет находиться в нормальном окружении. Пациенты, покинувшие такую семью, приходили в себя и становились здоровыми членами общества. И это главный вывод. На нем мы остановимся, чтобы избежать двусмысленности и противоречий капканов и ловушек. В последнее время их и так слишком много.